Глава двадцать пятая Я вошла в холл. Там было темно, но долго так продолжаться не могло. Я тоже любила Власову и собиралась ее помянуть. Я любила ее не как подругу, а как часть своего детства, как добрую память, как шаги в прошлое. В общем, как бы там ни было, Власова я любила, хоть и не была с ней близка. Но здесь уже была только моя вина – Она всегда тянулась ко мне, а меня отпугивала ее коса. У Нелли тоже была коса, но это не мешало нашей дружбе. Однако коса Власовой – это не та коса, что у Нелли. Это символ направления, взятого в жизни. Символ, который не понять, не разгадать я не могла. В детском возрасте неизвестность пугает значительно меньше, чем в зрелом, но меня пугала. И все же, несмотря на косу, Власову я любила». Я любила всех, кто поклонялся моей бабуле. Мы вполне могли бы дружить. Эх, если бы не коса, — думала я порой. Прошло много лет. Власова предала свою косу, и это отпугнуло меня окончательно. Она тянулась ко мне, а я ничем не могла ответить. Власова ушла, оставив мне чувство вины. С этим чувством я и собиралась ее помянуть. Плотно задернула в холле шторы, включила свет, полезла в бар и... Ахнула. Там стояли в ряд десять бутылок орехового ликера. Это было приятно и досадно. Приятно потому, что Владимир ко мне не безразличен, раз так основательно подготовился к нашей встрече. Но какое же впечатление произвела на него я? Десять бутылок, когда мне не осилить и одной. Что ж, делать нечего, придется пить. «Такой аванс доверия кого хочешь собьет с истинного пути», подумала я, откупоривая одну из бутылок. Я искренне надеялась, что, вернувшись в похорон, Владимир не бросится пересчитывать в баре бутылки и пила, если не с чистой совестью, то во всяком случае со спокойной. Тем более, что кроме Власовой у меня была и другая причина». Не могу сказать, что смелость мое отличительное качество, а ведь мне предстояло лезть в подвал, и черт знает, какие ужасы меня там ожидают. Несколько глотков для храбрости в таком случае никогда не помешают. Я сделала эти несколько глотков, пожелала Власовой и земли пухом, и загробной жизни в раю, и благополучной встречи с Господом. Потом вспомнила Верочку и пожелала того же ей. Расверочку так уж и ее отца, Маргуна Ефим Борисовича. Тем более, что он человек не чужой, раслюбовник Ивановой. К концу второй бутылки тетя Мара показалась мне ничем не хуже помянутых, и я помянула ее. Как тут было не помянуть ее сына Павла, хоть он и вор. Я уже давно не сидела на краешке кресла у бара, а перешла на диван и расположилась там со всем комфортом». Уж не знаю, чем закончились бы эти поминки и сколько бутылок осталось бы в баре, если бы не зазвонил телефон. Это отрезвило меня. Трубку поднимать я не стала, но другими глазами взглянула на холл. Боже, какой здесь беспорядок! Кто разбросал по углам подушки? А вазу? Вазу опрокинул кто? И кто включил на шальную громкость стереосистему? Фу, и что он вопит? Если надо, надо, Хорошо, что весна, недачный сезон И поблизости нет ни души, порадовалась я Если только эти вопли не долетели до клуба Иначе страшно подумать, что сейчас будет Сделав над собой усилие, я встала с дивана и неровной поступью пошла по холлу, подбирая подушки и укладывая их на место. Когда относительный порядок был наведен, я открыла окно и выбросила в него пустые бутылки. После этого собралась с духом и отправилась на дело. После этого собралась с духом и отправилась на дело. Да просто сказать, ну как нелегко было это сделать. Голова была ясна, но руки и ноги частично вышли из-под ее контроля. По лестнице поднималась, как настоящая скалолазка. Клянусь, покорители Эвереста не испытывали тех проблем, с которыми столкнулась я. Одно утешение – полное отсутствие страха. Могла бы схватиться с разъяренным тигром или стаей волков. Только дайте мне добраться до них и устоять на ногах. В таком состоянии добралась я до второго этажа. И не обнаружив там ни волков, ни тигров, упала замертво. Точнее, упало мое тело. Голова же была вся в работе. Мысли множились, как кролики на воле. Причем работали только в оптимистичном направлении, столь характерном для моей кондиции. хрена! Думала я, прорвемся, и не в такие атаки ходили. Главное добраться до подвала, там прохладно, там оживу, и уж тогда-то выведу всех сволочей на чистую воду. Далась же мне эта вода, в тот момент далась, потому что мысль последняя окрылила с такой силой, что я вскочила и по стенкам, по стенкам побрела на поиски потайного хода. Радуясь, что уже прекрасно ориентируюсь в этом бескрайнем доме, я нашла комнату с полками, выбросила книги на пол, нащупала кнопку, нажала и, ухватившись за полку, уехала с ней в сторону. Просто поразительно, как хорошо работала моя голова. Я решилась на такой эксперимент, на который ни за что не решилась бы в трезвом состоянии. Поскольку уже было установлено, поразительно, я это помнила. что при включенном свете потайная дверь закрывается автоматически, я захотела знать, можно ли с помощью имеющейся у меня связки ключей попасть обратно в дом из коридора, ведущего к лифту. Но для начала я, радуюсь, что не надо преодолевать длинные дистанции, включила свет. На двери обнаружила замок, а на правой стене панель с кнопками. Установила, что одна кнопка вызывает лифт, вторая включает и выключает свет в лифте, третья управляет освещением в коридоре. Похвалив бережливость Мазика, я вернулась к выходу, выключила свет при помощи обычного выключателя, вошла в коридор, дождалась, когда автоматически закроется дверь и на ощупь нашла панель. Нажала на кнопку, свет в коридоре загорелся и впервые мне стало жутковато. «Или опасно трезвею», — подумала я, «или у меня клаустрофобия». Впрочем, бояться действительно было чего. Если бы ключи не справились с замком, выбираться опять пришлось бы через подвал. Трудности уже знакомые и в том состоянии, в котором я пребывала, непреодолимые. Примерить ключ к замку, не законопачивая себя в коридоре, я не догадалась. На тот момент такое простое и очевидное решение показалось бы мне вершиной гениальности. Но отнимая разум, Бог посылает возможность существовать без него. Мне повезло, и один из ключей подошел. Дверь открылась, а вместе с ней уехала и полка с книгами. в полку на место, я успокоилась и взялась за лифт. Там тоже все было непросто. Лифт имел свою панель. Ряд кнопочек на ней ставил меня перед выбором, к которому я не была готова. Пришлось нажимать. Лифт дернулся, поехал и вскоре остановился. Дверцы раздвинулись, и я оказалась в том подвале, где сидела, дрожа от страха, перед амбалами в горе пластиковых коробок. На этот раз там было дежурное освещение, и я увидела, что гора коробок перекочевала в другой угол и стала значительно больше. Я нашла выключатель, включила свет и тут же выяснила, что в этой комнате не две двери, как мне казалось раньше, а три, и все закрыты. Одна, я уже знала, ведет на улицу, вторая в комнату с трубой, а вот куда ведет третья дверь, предстояло выяснить. Но больше меня интересовала комната с трубой. Там я уже все потрогала, теперь хотелось увидеть. И я увидела. Большое помещение для разделки мяса со всеми необходимыми приспособлениями, из которых больше всего меня впечатлила доска с коллекцией ножей и топоров. Заглянула я и в трубу, и ужаснулась. Неудивительно, что я была вся в крови. Труба явно служила для транспортировки туш животных. Именно поэтому не было предусмотрено обратной связи. Туши поступали только вниз, потом разделывались, часть из них, скорее всего, превращалась в фарш, остальное, видимо, шло на кухню. Тут же стояло устройство, поразившее меня своими размерами. Это было нечто, сильно похожее на электромясорубку, только значительно внушительней и крупней. Несколько холодильников, стол, обитый жестью, и две тачки для перевозки крупногабаритных вещей дополняли антураж помещения. Дверь, ведущую на улицу, я открывать не решилась и перешла к третьей, незнакомой двери. За ней были складские помещения, освещенные тусклым дежурным светом. Громадные холодильные камеры, горы коробок, стоящие за решетчатыми стенами, какие-то ящики и двери, двери. Моя связка ключей была бессильна на этой территории. Нет, одна дверь все же открылась, точнее, она уже была открыта. Побродив по закоулкам, я прошла в конец коридора и обнаружила эту дверь. Оттуда пробивался яркий свет. Заглянув в щелку, я поняла, дальше идти опасно. Но вдохновленная парами алкоголя, я пошла. То, что я вторглась в пространство клуба, было очевидно. И чем дальше углублялась я в это пространство, тем очевиднее это становилось. Запах стоял такой, что надо мной тут же нависла угроза захлебнуться собственной слюной. Не могу передать, какой прорезался у меня аппетит. Забыла сказать, что я уже была далеко не одна. Время от времени появлялись люди в белых колпаках, белых халатах и передниках. Должно быть, я шустро успевала прятаться за коробками, потому что добралась до самой кухни, и меня никто не заметил. Дальше идти не решилась. Там варилась, жарилась, шипела и скворчала. А я сидела со своими жалобно воющими кишками за ящиками с боржомом и страдала. И дождалась. Толстая тетка прошагала мимо меня, открыла соседнюю дверь и на меня пахнула запахом колбас. Тут я не выдержала, шмыгнула следом за ней, схватила кольцо колбасы и бежать. Я подкрепилась колбасой и почувствовала себя значительно лучше. можно было продолжить экскурсию. Я нажала на следующую кнопку, и лифт поехал вниз. Когда дверцы раскрылись, я увидела длинный узкий коридор все с тем же тусклым дежурным освещением. Освещение говорило о том, что вряд ли я здесь с кем-нибудь столкнусь. В стенах коридора тоже были двери. Много дверей. Моим ключам пришлось изрядно поработать. Довольно быстро я открыла первую дверь. Там была прекрасно оборудованная лаборатория. Масса компьютеров, приборов неизвестного мне назначения, холодильники, дорогая химическая посуда, какие-то ванночки. Вторая комната отличалась от первой, но лишь количеством приборов. Их было значительно больше. «Сколько же мазик валил сюда денежек?» – подумала я, открывая третью дверь. Солидные институты могли бы позавидовать такому качеству и обилию. В соседней комнате находилась сложная упаковочная линия, говорящая о том, что здесь существует некое подпольное производство. Но производство чего, мне очень хотелось знать. Так я дошла до последней двери. Это был кабинет, очень маленький по размерам, но сразу чувствовалось, что сидит здесь кто-то очень важный. Тот, кто заправляет всеми таинственными приборами. В двух шагах от двери стоял широкий стол. На нем прекрасный компьютер и стопка журналов, на которую опирался фотопортрет мужчины. Под столом женские тапочки удивительно маленького размера. Рядом на вешалке белый халат и шапочка. В углу небольшой сейф, к которому не подошел ни один из имеющихся у меня ключей. Я села за стол и первым делом заинтересовалась журналами. В них были записи, не говорящие мне ни о чем. Длинные колонки цифр, сопровождавшиеся чрезмерно научными комментариями. Из всего этого я сумела сделать лишь один вывод. Возможно, речь идет о чем-то, имеющем отношение к фармацевтике. Я включила компьютер. На дисплее появилась табличка. Пароль. Пароль, естественно, мне не был известен. Пришлось разочароваться и в компьютере. В задумчивости я сидела за столом, гадая, кому же он принадлежит. Взгляд снова упал на портрет. Вполне симпатичный мужчина лет сорока восьми. Может, старше. Высокий лоб, умные глаза, несколько крупноватый нос, волевой рот, густые с проседью волосы. Кого-то он мне напомнил. Я задумалась. Боже мой, это же Владимир, только несколько старше. Ну, конечно, Владимир. Тот же лоб, тот же рот и глаза те же. Вот только нос немного другой. У Владимира он гораздо красивее. Теперь оставалось лишь предположить, что на фотографии Мазик, муж Власовой. Только он мог быть так сильно похож на Владимира. Я выдвинула ящик стола, выложила оттуда все папки и подвергла их тщательному исследованию, что опять не принесло никакого результата. Все тот же научный бред. Какие-то графики и значки, значки, и значки, похожие на криптограммы. «Или тот, кто это писал, действительно такой умный, или все это тщательно зашифровано?» Подумала я, уж точно зная, что ни один фармацевт без химии никуда. А я не увидела здесь ни одного уравнения. Вообще ничего не увидела, имеющего отношение к химии, кроме химической посуды. Я, конечно, во многих областях человеческой деятельности не бум-бум, но все же достаточно грамотная. Здесь же одни загадки. «Не марсиане же здесь работают, в конце концов!» Я положила папки в ящик стола и уже собралась его закрывать, но передумала. Меня заинтересовал лист бумаги, проложенный по дну ящика. Любой знает, что под такие листки удобно прятать то, что нет для посторонних глаз. Я лично, учась в школе, не раз прятала на дно ящика за такой вот лист «Дневник успеваемости». Правда, его неизбежно находили со всеми вытекающими последствиями. Но это не мешало мне прятать дневник там же, еще и еще. Вспомнив детство, я достала папки и подняла лист. Как и есть, я оказалась права. Под листом бумаги лежали три фотографии. И на всех трех была улыбающаяся «Верочка». Улыбалась она не просто так, а в объятиях мужчины. Думаю, не стоит уточнять, что это был Мазик. Тирани. С новой мыслью я посмотрела на женские тапочки, стоящие под столом. И вдруг, как на ладоню, увидела все то, что пряталось от меня за цепью разнообразных событий. теперь же это выстроилась довольно стройный ряд которым еще были белые пятна но главного они не касались я поняла кто убийца я была почти уверена что не ошибаюсь но все же мне очень хотелось ошибиться телефон срочно нужен телефон желание сейчас же позвонить было сильно но я решила что разумнее будет вернуться в лифт и узнать о назначении других кнопок Так я и поступила. Вошла в лифт, нажала на следующую кнопку и поехала вверх. Лифт остановился между этажами. Дверь, которую я увидела, была мала. Пришлось наклоняться, чтобы вписаться в нее. Там было темно. Впервые за многие часы мне понадобился фонарик. Я вошла в небольшую комнату, запах которой был еще неприятней, чем в помещении для разделки тушь. Пахло затхлым, сладковато-кислым и одновременно горелым. Вдоль стены в ряд стояли мешки. С брезгливым любопытством я полезла в один из них и обнаружила одежду. Просто одежду. Очень грязную, сильно поношенную и дурно пахнущую. Это мне показалось странным. Зачем богатому мазику такая ужасная одежда и все жутко грязное и безобразно вонючее? Вошарив фонариком по стенам, я обнаружила подобие печки. Исследовав ее и обнаружив бункер, я поняла, что мешки приготовлены к сожжению. Сразу вспомнился орущий организм, который затащили в разделочную амбалы. Шум работающего механизма, башмак, найденный на полу, и, что самое неприятное, полное отсутствие организма впоследствии. Они прокрутили его в той страшной мясорубке? Ужаснулась я, вспомнив, как попала рукой во что-то мягкое и липкое. Очень не хотелось думать, что это был человеческий фарш. К этому времени я уже окончательно протрезвела. К сожалению, с трезвостью ко мне вернулся и страх. От былой бедовости не осталось и следа. Я задрожала, как овечий хвост, и попятилась. Налетела на стоящий у стены мешок, от неожиданности вскрикнула и посветила фонариком. Мешок опрокинулся, и на пол высыпались волосы, человеческие волосы, короткие и длинные, темные и седые. С дикими воплями бросилась я в лифт и нажала первую попавшуюся кнопку. Лифт поехал вверх и остановился на втором этаже. Я смотрела на коридор, ведущий в дом, и думала, два этажа вверх, два этажа вниз, но лифт ни разу не остановился на первом этаже. И на панели всего четыре кнопки. Если считать с той комнатой, в которой печь, то выходит по кнопке на объект. А как же первый этаж? Действительно было странно, что ни одна из кнопок не предусматривала остановки на первом этаже. Какой же смысл тащить лифт так высоко? Не проще ли было сделать вход-подвал прямо с первого этажа? Конечно, проще, но Мазик так не поступил. О чем это говорит? Да о том, что на первом этаже тоже есть потайное помещение. И тут я осознала, что кроме как в холле на первом этаже не была нигде. Я вернулась в дом и к своему огорчению обнаружила, что за окнами забрезжил рассвет. Ночь пролетела незаметно. Да, ночь пролетела, а я не успела сделать столько дел».